Вой сирены, несущийся прямо к воротам, вдруг свернул вправо, так и не приблизившись вплотную. Ага, на том перекрестке. Но некогда было думать и прикидывать. Мазур дернул за рукав Ольгу, показал взглядом направление, и они двинулись вдоль склада. Вой сирены словно бы слился в какой-то точке, а там и умолк. Мазуру впервые пришло в голову, что гнаться могли и не за ними. Но это уже не имеет значения. Тайга близко, выглянул из-за угла. Сущий лабиринт складов, где-то неподалёку побрюхивает собака, слышен грохот перемещаемого груза. Несколько секунд Мазур прикидывал, в какую сторону свернуть и пошёл влево. Они шли, пока не упёрлись в забор, снова бетонный. В одном месте возле него сложены ящики, настоящая лестница. Маазур в три прыжка поднялся по ней, осторожно высунул голову наружу. Напротив такой же забор, узкий проезд, где двум легковушкам уже не разминуться. Видно, что справа метров через 300 заборы кончаются, видны рельсы и опоры электрической тяги. И там, совсем неподалёку, торчит белая Таврия с вмятиной на крыле. Этому-то что здесь надо? Ха, один чёрт. Готовая к использованию машина на лице. Там сидит всего один мен, а впрочем, ни к чему. Перейти железку и шпарф в тайгу. Не обходись же из-за случайного свидетеля. Мазур наклонился, вытянул руку, чтобы сумка упала с небольшой совсем высоты, не наделала шуму. Прыгнул, присел, выпрямился, протянул руки Ольге. В машине хлопнула дверца. Мазур напрягся, развернувшись в ту сторону. Прямо к ним бежал высокий, коротко стриженный парнище в синих джинсах и кожанке, надетой на тельняшку. Мазур еще издали заметил, что тыльная сторона ладони у него затейливо расписана синими татуировками, а правый карман джинсов явно оттопыривается. Он изготовился пакетом. Обегущий закричал издали, колотя себя кулаками по голове: "Чего стоите? В тачку живо, мусора чуть не за углом, сгорим все!" Решать пришлось в долю секунды. Мазур подхватил сумку и чуть ли не волоча за собой Ольгу, побежал следом за верзилой, а тот, оглядываясь через каждый шаг, сквозь зубы к рылым матам, поторапливая На ловушку это ничуть не походило, а вот на то, что парень обознался, походило чрезвычайно. Очень похоже Мазура вынесла в аккурат на то самое место встречи, которое изменить нельзя. Верзило уже был за рулём. Втолкнув внутрь Ольгу, правое переднее сиденье было снято, Мазур зашвырнул следом сумку, запрыгнул сам и машина рванула ещё до того, как он успел захлопнуть дверцу. Шипя сквозь зубы что-то матерное, верзила, свернул направо, помчал параллельно путям, снова свернул, дёргая машину так, что Мазур, Сольга и то и дело валились друг на друга. Выехал на асфальт и погнал куда-то, как определил Мазур, далеко объезжая место, где совсем недавно выли сирены и звучали выстрелы. Навернулся, чуть сбросив газ, сверкнул двумя золотыми коронками. Обосрались «Да ничего!» — сдержанно ответил Мазур, украдкой пожав руку Ольги и послав ей многозначительный взгляд. «По вас полили!» «Ну, не по тебе же!» — сказал Мазур ему в тон. «Ты-то стоял!» «Стоял! Очко-то не железное! Когда пошла пальба, думал, тебе уже звездец! Баба откуда?» «От верблюда! На дорогу смотри!» Верзила мельком покосился на него. Точный борзой. По самой не могу. Ладно, моё дело маленькое. Сами с крестом договоритесь, что и как. Ага. И резко затормозил. Вокруг тянулись те же унылые бетонные стены. Достал что-то из-под сиденья, кивнул Мазру. Помоги. Они моментально приклеили на обе дверцы прозрачные липкие ленты с большими чёрными буквами. Авариная гургас. Когда запрыгнули в машину, парень достал жёлтую мигалку, высунул руку в окно, пришлёпнул маячок на крышу, включил. Он тут же озарил капот бледно-лимонными вспышками. Теперь попрём, фыркнул он, трогая машину. У Кристины голова а дом советов. Слушай, дракон, а почему ты с севера вдвигаешь? К шуму на делоу потому что перпендикуляр, веска сказал Мазур. Парню этого хватило. Пожал плечами, проворчал: "Дело твоё. Только шуму ты наделал качественно, а уж жмуров нашинковал. К чему такой шик? Крест не одобрит". Мазур промолчал. Он уже давно понял, что водила должен играть при его неизвестном двойнике роль подчинённую и потому больше молчал с загадочным видом, сдвинув скулы. Машина сверкая маячком неслась куда-то, почти не соблюдая правил движения, но попавшиеся навстречу луноходы словно бы ослепли и оглохли. Видимо, маскировка базировалась на отличном знании местных реалий и цели достигала Вряд ли это ловушка, думал Мазур. Скорее идиотское совпадение, которых в жизни случается больше, чем принято думать. Ни одна живая душа не могла предугадать, что они с Ольгой окажутся на том дворе, свернут именно туда, куда свернули и выйдут к Таврии, ждавшей загадочного дракона. Так что сверх коварным капканом и не пахнет, они ведь Потом проехали аккурат мимо того места у забора, где мазур перелез бы, поверни он в противоположную сторону. И там не было ни машины, ни людей. Совпадение. Не вполне понятно, правда, что конкретно ввело Верзилу в заблуждение. Присутствие Ольги, например, для него полная неожиданность, но держится всё-таки доверчиво. Что тогда? Наколки. Одежда. Точное место. В самом деле, практически не было шансов кому-то непосвящённому оказаться именно в том месте. А везут на какую-то малину. Тут не нужно быть гением, чтобы догадаться. С одной стороны, скверно, малина это может оказаться насквозь известной милиции. С другой, всё не так страшно. Малина это укрытие. Вряд ли там так уж много народу ожидает с нетерпением своего дракона. сколько бы их ни было, особой опасности для морского дьявола они не представляют. А вот поживиться у них можно многим: информацией, одеждой, деньгами быть может, документами, в общем, всё, что отыщится в карманах и на хате. Совершенно успокоившись, он уже не поворачивал голову на отдалённый вой сирен.